Совет сорок шестой. Поиграем? Прошлые выходные я отвез своего сына к его другу. Когда тот мальчик вышел встретить нас, я спросил. Ну, ребята, что думаете делать? И услышал в ответ одно очень емкое слово. Играть. Отличный ответ. Дети – наши учителя. Гуру в нашем доме не я, а дети. По дороге домой я размышлял о том, как важна игра. Часто ли взрослый на вопрос, чем собираешься заняться сегодня, ответит «Играть». Может быть, оттого наш мир и работает неправильно. Какой была бы ваша жизнь, если бы в ней было больше места для игр? Как выглядел бы ваш профессиональный путь, если бы вы развлекались, делая свою работу? как складывались бы ваши отношения с людьми, если бы все вели себя более непосредственно, легко, весело, с юношеской, нет, первозданной увлеченностью. Повзрослев, мы перестаем играть, как только понимаем, что жизнь означает ответственность. Взрослые – просто сломанные дети. Почему? Так не должно быть. Выделите время, чтобы поиграть. Позвольте себе быть немного бесшабашным и глупым. Включите воображение на работе и дайте волю любопытству, как в детстве. Вспомните это ощущение чуда из тех времен, когда вся жизнь состояла из игр и катания на велосипеде и казалась одним огромным увлекательным приключением. И когда в следующий раз Кто-нибудь спросит вас, серьезного человека в деловом костюме и с портфелем, чем вы собираетесь заняться сегодня, дайте ему единственно подходящий ответ. Пожалуй, пойду поиграю. Совет 47. Синдром 4F. Большинство тренингов и обучающих программ не помогают. Их действие очень быстро заканчивается. Человек отправляется на семинар, дав себе клятву изменить свою жизнь к лучшему, стать хорошим родителем, выдающимся лидером, мудрой личностью. Но проходит дня два, и он уже снова видит все черном свете, жалеет себя и на всех огрызается. Учеба не помогает, потому что люди не меняются. Я помог сотням тысяч людей измениться навсегда и компаниям по всему миру выйти в лидеры. По моему опыту, есть четыре фактора, которые заставляют человека сопротивляться изменениям. Именно благодаря этим факторам люди не предпринимают никаких шагов, чтобы добиться профессионального или личностного роста даже когда жизнь предоставляет им все возможности. Я называю это синдромом 4F. Если вы сможете глубоко осознать эти факторы, которые тормозят вас в развитии, вы будете делать более правильный выбор. Запомните, лидерство начинается с самоанализа. Нельзя побороть слабость, если вы о ней даже не подозреваете. Иными словами, предупрежден, Значит, вооружен. Вот четыре причины, которые не дают нам измениться, даже когда мы этого хотим. Первое. Страх. Фиа. Люди боятся покинуть свой уютный мирок и сделать шаг в неизвестность. Человек любит быть уверенным в завтрашнем дне, пусть это и означает определенные ограничения. Большинство из нас не любит новшеств нам от них делается некомфортно. Выход в том, чтобы посмотреть в лицо своему страху и сделать то, что вас больше всего пугает. Это самый верный способ избавиться от страхов. Делайте это раз за разом, пока не перестанете пугаться. Если вы попытаетесь убежать от своих страхов, они вас догонят. Если вы не можете управлять страхами... Они управляют вами. Но за каждой стеной, выстроенной страхом, лежит сокровище. Второе. Неудачи. Фейла. Проигрывать никто не любит. Так что большинство предпочитает не рисковать. А жаль. Мы не хотим и пальцем пошевелить, чтобы позаботиться о своем здоровье или улучшить отношения на работе или осуществить свою мечту. И я глубоко убежден, самое рискованное – избегать рисков. Сделайте первый шаг и поскорее. Звезда баскетбола Майкл Джордан сказал, «Я никогда не боялся неудач. Ну не попаду я в кольцо. Что с того?» Неудачи – нормальная часть жизни на пути к успеху. Не бывает успеха без неудач. Третье. Забывание. Forgetting. Когда вы выходите из зала после тренинга, вы, конечно, твердо намерены горы свернуть. Но потом вы приходите на работу, а там все по-старому. Недружелюбные сотрудники, недовольные клиенты, требовательный начальник, несговорчивые поставщики. Совершенно никакого времени, чтобы применить принципы лидерства, о которых говорили на семинаре. И вы их забываете. Выход один. Постоянно держите эти принципы в голове, осознавайте их каждую минуту. Чем глубже будете их постигать, тем более правильный выбор сделаете. Чем более правильный выбор сделаете, тем лучше получите результат. Поставьте обещания, которые сами себе дали, во главу угла. Не забывайте их. Запишите их на карточке, и прикрепите на зеркало в ванной. Перечитывайте каждое утро. Звучит глупо, но работает. Видели бы вы зеркало в моей ванной? Обсуждайте их при первой возможности. Вы то, о чем вы говорите. Пишите о них каждое утро в дневнике. Четвертое. Вера. Фейт. У большинства людей не хватает веры. Скептицизм – Мешает им принять новое «О, вся эта болтовня насчет лидерства ни разу не работает» или «В моем возрасте поздно меняться». Корень скептицизма в прошлых разочарованиях. Неверующие скептики не всегда были таковыми. В юности их переполняли надежды, но они рискнули и, возможно, потерпели неудачу, и вместо того, чтобы продолжать игру... Рассматривая неудачи как скоростное шоссе к успеху, они ушли в себя и стали скептиками, чтобы не испытывать снова боль и разочарование. Вот они, 4F, которые не дают нам измениться и проявить себя лидерами. Стоит вам вникнуть в суть этих препятствий, и вы сможете их преодолеть. Потому что осознание всегда предшествует успеху. И обычный человек способен прожить необычайно прекрасную жизнь. Я постоянно вижу живые тому примеры. Вы действительно можете стать великим человеком, верьте мне. Но для этого надо сделать первый шаг. Откуда вы знаете, получится у вас или нет, если вы даже не пробовали? Совет 48. Трудности, раскрывающие таланты. Трудности, проблемы, препятствия наши друзья. Они открывают новые возможности, помогают нам стать лучше как профессионалам, способствуют личностному росту. Любая неприятность на самом деле шанс изменить все к лучшему. Избегать проблем ⁇ значит отказываться от развития и совершенствования отворачиваться от них, значит отвернуться от пути к величию. Так что, если перед вами встала проблема, раскройте ей свои объятия и постарайтесь обернуть ее себе на пользу. И помните, единственные, у кого нет никаких проблем, это покойники. Представьте, что к вам явился недовольный покупатель и устроил скандал. На первый взгляд, большая неприятность. Но если вы начнете мыслить как лидер, то увидите в этой ситуации отличную возможность усовершенствовать деятельность компании, учесть мнение клиента, чтобы подобное больше не повторялось. И в дальнейшем ваши услуги или товары будут лучше. Таким образом, проблемы помогают бизнесу совершенствоваться. Так говорят исследования свободного рынка. Или, допустим, у вас на работе случился конфликт. Неприятно? Конечно. Но если вы мыслите как лидер, то используйте ситуацию для налаживания отношений между сотрудниками и добивайтесь взаимопонимания. Вот и получается, что от проблем есть польза. Они служат благодатной почвой для роста и служат вам во благо. Болезнь, развод, утрата любимого человека – все это, безусловно, тяжело. Знаю, сам прошел через развод. Но именно самый тяжелый жизненный опыт сделал меня тем, кто я есть. Он научил меня мыслить глубоко, научился страданию и мудрости. Он помог мне разобраться в себе. Он сформировал мою личность. Я не променял бы его ни на что на свете. Трудности раскрывают таланты человека. Корпоративная культура в самых передовых организациях рассматривает любые затруднения как шанс усовершенствованию. И если перед вами встала проблема, не сетуйте на судьбу. Лучше поблагодарите ее. Величайшие люди в мире – используют преграды на своем пути как ступени к успеху. Они обращают неприятности в свою пользу. В любых проблемах они видят только новые возможности. Поэтому они и стали великими. Помните, ошибка ⁇ только тогда ошибка, если совершить ее дважды. Совет 49. Скажите спасибо тому, Что вас раздражает? Ситуации, которые выводят вас из себя, открывают перед вами прекрасные возможности. Люди, которые вас бесят, ваши лучшие учителя. То, что вас злит, лучший дар судьбы. Приветствуйте их с распростертыми объятиями. Невозможно переоценить людей и обстоятельства, способные вывести вас из равновесия, Ведь благодаря им можно осознать, чего вы боитесь, какие убеждения тормозят ваше развитие, какие стереотипы мешают вам видеть мир объективно. Величайший психолог Карл Густав Юнг говорил, «Изучая черты, которые раздражают нас в людях, мы можем многое узнать о себе». Верно подмечено. «Скажите». Дорого бы вы дали за то, чтобы узнать, что не дает вам жить по-настоящему. Дорого бы вы дали, чтобы вам помогли заглянуть себе в душу и ясно понять, почему вы до сих пор не осуществили свои мечты. Хотите расти и развиваться? Выглядитесь в то, что вас раздражает. Вот они, дорожные знаки, которые помогут вам выйти на верный путь. Они указывают вам, над чем в себе следует поработать, какие страхи побороть. Это дар судьбы, его следует принять с благодарностью и использовать, чтобы стать лучше. Если кто-то раздражает вас, вы, конечно, можете сказать, что все дело только в этом человеке, и на том все и кончится. Но можно поступить мудрее. Загляните себе в душу, и попытайтесь понять, а почему, собственно, вас так задевает поведение или особенности этого человека. Используйте раздражение как повод разобраться в себе. Как можно побороть страх, не зная его в лицо? И как превозмочь свою слабость, если вы о ней не подозреваете? Пролить свет на свои слабые стороны значит сделать первый шаг в борьбе с ними. На свету тени тают. Вы становитесь сильнее, лучше, ближе к идеалу. Вы начинаете смотреть на мир другими глазами. Люди действительно способны достичь величия, работая над собой. Я каждый день наблюдаю тому доказательства. Джибран Халиль Джибран, один из моих любимых мыслителей, писал «Болтливые научили меня молчать». Нетерпимые – терпимости, злые – доброте. Но как странно, я не испытываю благодарности к своим учителям. Так что в следующий раз, когда вам захочется прибить коллегу по работе или надрать уши сыну-подростку, или когда вам нахамит официант в ресторане, поблагодарите их, как будто они помогли вам. Можете даже обнять, потому что они и правда могли. Совет 50. Говорите как суперзвезда. То, что вы чувствуете, зависит от того, как вы говорите. Ваши слова определяют ваше восприятие мира. Речь привносит смыслы в вашу жизнь. Я считаю, это очень важная концепция. Пожалуйста, поразмыслите над ней. Мне доводилось говорить с выдающимися бизнесменами. Всех их отличает оптимизм и присутствие духа. И в том, как они говорят, какие слова выбирают, всегда чувствуется стремление вдохновить окружающих, вселить в них мужество. Если они терпят неудачу, они никогда не говорят, что перед ними проблема. Они скажут, что это прекрасная возможность создать нечто новое, даже лучше, чем мы делали раньше. И тогда, словно по волшебству, у всех возникает ощущение, что все хорошо. Только что все чувствовали себя жертвой обстоятельств, и вот они уже победители. Если выдающемуся руководителю говорят, что покупатель недоволен, он никогда не скажет «плохие новости». Он скажет, это вызов, который поможет нашему развитию. Великие люди не употребляют слова, несущие негативный смысл. Они говорят как победители, чтобы вдохновить окружающих, заставить их видеть в любых обстоятельствах новые возможности для роста и верить в свою мечту. Ваша жизнь будет такой, какими будут ваши речи. Выбирайте слова с умом. Попробуйте такое несложное упражнение. Возьмите дневник или просто чистый лист бумаги и запишите слова, которые вы употребляете чаще всего. Чем больше вы узнаете о своем лексиконе, тем шире будет ваш выбор. Записывать наблюдения — отличный способ разобраться в себе. Когда список наиболее употребительных слов окажется готов, сделайте еще один. Запишите наиболее позитивные, обнадеживающие слова, которые могут вам пригодиться. Как выражался бы на вашем месте великий человек? Начните использовать эти слова каждый день, и вскоре вы почувствуете себя лучше. У вас прибавится сил, вам захочется немедленно что-то сделать, что-то совершить, изменить жизнь к лучшему. И знаете что? Именно это вы и сделаете. Совет 51. Познание как средство от старости. Лекарство от старости существует, только о нем почему-то все молчат. Это познание. По-моему, до тех пор, пока вы учитесь, узнаете для себя нечто новое, приобретаете навыки, раздвигаете границы собственного мира и совершенствуете свой разум, старость вас не коснется. Дрихлеют только те, кто утратил стремление к личностному росту и любопытство, заложенное в нас природой. Каждые 3-4 года я выбираю новую область для изучения. Это может быть японская живопись или экономика. «Три года, конечно, слишком мало, чтобы стать профессионалом в какой-либо области, но достаточно, чтобы начать разбираться в ней. Я изучаю один предмет за другим, и так уже более 60 лет», признавался Питер Друкер, отец современной теории менеджмента. Он дожил до 95. Потрясающий человек. В прошлом году мне довелось провести пару очень приятных часов за разговором с Шимоном Пересом, бывшим премьер-министром Израиля и Нобелевским лауреатом. На тот момент ему было 82, и я не мог не обратить внимания, как светились энтузиазмом его глаза, когда он говорил о своей любви к книгам, о великих идеях, о познании. Я спросил его, «Господин Перес, а когда вы читаете?» И он ответил, «Робин, проще сказать, когда я не читаю. Я сажусь читать, едва открыв глаза утром. В течение дня я при любой возможности стараюсь читать, а уж вечером непременно. Выходные я тоже почти всегда провожу в компании великих книг. Книги — мои постоянные спутники», — он с улыбкой добавил. Если есть трижды в день, будешь сыт. Если читать трижды в день, будешь мудр. А ведь многие люди, закончив школу, уже никогда не берут книгу в руки. Поверить не могу. Многие предпочитают убивать время, глядя в телевизор, вместо того, чтобы заглянуть в сокровищницу мыслей величайших людей, которые когда-либо жили в этом мире. Многие не желают слышать о глубоких идеях и новых открытиях. Одна единственная мысль, подчерпнутая из книг, способна навсегда изменить вашу жизнь. Одна единственная мысль, подчерпнутая из книг, способна продлить отпущенный вам срок и сделать вас счастливее или помочь добиться успеха в бизнесе. Выходя из дома, всегда берите книгу с собой. Я призываю вас, сегодня же, не откладывая, покиньте ваш уютный мирок и отправляйтесь в неизведанную страну, где вас ждут величайшие возможности. Узнайте что-то новое, прочитайте новую книгу или, может быть, заведите нового знакомого или отведайте новое блюдо на обед. Попробуйте добраться на работу новым путем или придумайте что-то новое. Мы все ученики школы Земля. И великая жизнь начинается с великого познания. Совет 52. Простые методы налаживания отношений. Любой хороший психолог подтвердит. Одна из глубочайших потребностей человека быть кому-то нужным. Наибольшее счастье нам доставляет ощущение общности принадлежности к какой-либо группе. Самые успешные бизнесмены всегда стремятся в первую очередь наладить отношения с сотрудниками и клиентами и не считают, что напрасно расходуют на это время. Напротив, они тратят его с величайшей пользой. Когда меня приглашают как специалиста по развитию лидерства, Я помогаю крупным организациям выработать корпоративную культуру, в которой отношения между людьми стоят на первом месте. Это способствует налаживанию связей, сотрудничеству и повышению производительности. Если человек чувствует, что его ценят, он расцветает. Вот 10 простых подсказок, Как наладить отношения с окружающими? Эти методы позволили сотрудникам компаний, воспользовавшимися нашими услугами, подняться на новую ступень в общении. Старайтесь во всем и всех видеть хорошие стороны. Будьте объективны и искренни в суждениях. Не опаздывайте. Всегда говорите пожалуйста и спасибо. Обещайте меньше, чем можете а делайте больше. Старайтесь, чтобы после общения с вами человеку стало лучше. Будьте вежливы, проявляйте заботу. Слушайте внимательно и чутко. Пробудите в себе искренний интерес к окружающим. Почаще улыбайтесь. И еще одна подсказка. Всегда относитесь к людям с уважением. «Я открыл один нерушимый закон природы, и его знание может изменить стиль вашего руководства, равно как и стиль всей вашей жизни. Если хотите, чтобы вас уважали, уважайте других. Иногда я рассказываю участникам наших тренингов историю об одном очень уважаемом консультанте». Он согласился за весьма внушительный гонорар Выступить перед сотрудниками большой организации и поделиться с ними мудростью, дарованной многолетним опытом. Консультант вошел в зал и внимательно оглядел слушателей. Потом взял маркер и написал на доске. «Всегда относитесь к людям с уважением». Улыбнулся собравшимся руководителем, повернулся и вышел. Совет 50. Третий. Рок Звезды как поэты, Я обожаю музыку. Мне кажется, музыка делает жизнь лучше. Добавьте щепотку музыки в самый обыденный день, и он станет потрясающим. Перед тем, как сесть писать эту главу, я как раз отвез детей в школу. В машине у нас звучал новый альбом группы Oh Lady Peace. Дочка посмотрела на меня и сказала, «Папа, когда я слушаю музыку, я будто танцую». Оу, oh, Lady Peace канадская рок-группа, образованная в 1992 году. Глаза у нее сияли. Какая же она у меня умница. Прошлой ночью я говорил с одним другом. Очень плодотворный вышел разговор. Мой друг зарабатывает на финансовых рынках, а по ночам крутит пластинки в качестве диджея в клубах. Круто, верно? Музыка — его страсть. Она делает его счастливым. Мы много говорили о Марчиба, Тевери Корпорейшн, U2 и Дэйв Matthews Band. Марчиба — британская группа, сочетающая стили трип-хоп, ритм-н-блюз и, и диско, образовалась в 1995 году. Тевери Corporation, дуэт вашингтонских музыкантов Роба Грасса и Эрика Хилтона образовавшийся в 1995 году. Стиль представляет собой смесь даба, эйси-джаза, регги, индийской классической и бразильской музыки. U2 всемирно известная ирландская группа, сформированная в 1976 году. Dave Matthews Band — американская рок-группа, основанная в 1991 году. «Это дало мне пищу для размышлений». Музыка объединяет нас, она создает универсальный язык, понятный всем, от Нью-Йорка до Богаты, от Тель-Авива до Сан-Хуана, от Бангалора до Пекина. Богата – столица Колумбии, Бангалор – город в Индии, столица штата Карнатака, Сан-Хуан – город в Аргентине. Музыка способна поднять нас на новые высоты, расширить наш круг общения и сделать мир лучше. Лично я считаю, что все музыканты – настоящие творцы, как художники или поэты. Они ведут летопись нашей культуры, заставляют нас задуматься, подчас провоцируют и представляют нам свежие идеи. А хороших музыкантов можно назвать и философами. Серьезно. Лучшие из них вкладывают в свои песни глубочайший смысл – озарение, которые вдохновляют нас взглянуть на жизнь другими глазами и выйти из мира обыденности в мир чудес, пусть хотя бы на пять минут. Бона из ЮТУ как-то сказал в интервью, что считает себя кем-то вроде Коми Жора. Он колесит по миру, предлагая товар. Свою благую весть, свое послание к человечеству. Стоя на сцене, Перед десятитысячным залом он несет людям свои ценности, дает им услышать беззвучный шепот своего сердца. Боно – настоящий поэт. Почитайте его тексты. Очень глубокие стихи. Когда я думаю о песнях с серьезным философским подтекстом, на ум приходит также Аланис Марисет и Дейв Мэтьюс. Даже в текстах Эминема, Помимо ругани заключена сила. Прислушайтесь как-нибудь, парень знает в жизни толк. А теперь вопрос к вам. Какую роль в вашей жизни играет музыка? Что за песни заставляют вас думать, смеяться, грустить? Какая музыка возносит вас до небес и напоминает о том, что за чудесный дар жить в этом мире? Какие мелодии заставляют вас стремиться к большему, Мечтать смелее и тянуться к величию, предначертанному вам. И напоследок, какая музыка пробуждает в вас желание вскочить и пуститься танцевать? Совет 54: Мантра новатора: У настоящих новаторов есть мантра. Хорошая враг лучшего. Они отважно рискуют ради улучшений, когда другие говорят, это невозможно. Они отвечают, вероятность остается. В своей жизни они опираются на образы будущего, а не на опыт прошлого. Смысл их существования – бросать вызов общепринятому. Они ничего не принимают как данность, не признают пределов осуществимому. Для них возможно все. Если хотите стать лидером, вот вам простой совет. Всегда стремитесь сделать лучше то, что есть. На работе, дома, в отношениях с людьми, в своем образе жизни, в своем мировоззрении. Остановиться на достигнутом – значит сделать первый шаг к смерти. Рост, развитие, пересмотр взглядов поддерживают жизнь. Конечно, иногда двигаться вперед бывает страшно. Но что лучше? Взглянуть страху в лицо или допустить, чтобы жизнь прошла мимо? Думаете оставаться сегодня тем же человеком, которым вы были вчера, гарантией безопасности? Нет, это самообман. И если поддаться ему, то перед лицом смерти предстоит с горечью осознать, что вы пустили свою жизнь на ветер, хотя могли бы прожить ее достойно. Хотите постоянно чувствовать себя счастливым, каждый день делайте шаг в неизвестность. В детстве отец часто говорил мне, «Да, карабкаться на деревья опасно, но иначе плодов не соберешь, сынок». А чтобы забраться на верхушку дерева, нужно стремиться к лучшему и постоянно придумывать и открывать для себя что-то новое. Каждый день. Без устали. Конечно." Чем больше вы будете пробовать новое, отказываясь удовольствоваться старыми проверенными средствами и достижениями, тем чаще вас будут постигать неудачи. Я уже писал об этом в одной из прошлых глав. Не каждая рискованная затея оборачивается победой. Не всегда все идет, как задумано. Это нормально. Так уж жизнь устроена. Неудачи — непременное условие успеха. Чем больше вы стараетесь, тем больше вы достигаете. Благодарите судьбу за неудачи. Мне они очень помогли. Неудачи позволили мне приблизиться к цели, дали бесценный опыт и закалили меня. Успех и провал всегда идут рука об руку. Как бизнес-партнеры. В корпоративной культуре фармацевтического гиганта Глакса Смит Кляйн есть лозунг ни минуты покоя». Здорово. Это напоминает мне слова исполнительного директора Моторола Эда Зандера. «Если вы достигли вершины успеха, сломайте бизнес». Выживают только те компании, которые постоянно вводят инновации. И особенно важно помнить об этом, когда все идет хорошо. Звучит парадоксально, но успешные компании должны уделять инновациям даже больше внимания, чем их менее удачливые конкуренты. Это как в игре «Царь горы». Тот, кто оказался на вершине, становится мишенью для всех игроков. Если лидер противится обновлению, его место скоро займут те, кто не боится рисковать. Каждый день, приходя на работу, отказываетесь делать то, что делали вчера, просто потому что вчера вы это уже делали. Постоянно испытывайте себя. А смогу ли я придумать лучше, сделать лучше, стать лучше? Устраивайте встряски. Преодолевайте свои барьеры. Отказывайтесь быть одним из многих. Стремитесь к лучшему. Прикладывайте все силы к тому, чтобы быть лучшим из лучших во всем, что вы делаете. И вы станете таковым. Раньше, чем вы думаете.